Глава 27. «Мне надо срочно поговорить с ректором», срываясь с места и выбегая из кухни, оказываясь на улице, кружусь, пытаясь понять, куда идти. «Я же здесь проучилась четыре года и знаю каждый угол, каждый костик и деревце. За все время, что жила в академии, я чаще бывала на улице, чем в аудитории, да и специфика магии у меня особенная». Все-таки травология это про природу, растения и деревья. Но сейчас я стояла на заднем дворе и пыталась понять, почему вдруг я потерялась в пространстве, а перед глазами летают большие радужные круги. Сделав шап в сторону ближайшей к спортивному стадиону лавочки, покачнулась и чуть не упала. Да что это со мной? Растонала и коснулась тыльной стороной ладони лба. Мокрый и холодный. Мне было плохо, но я не знала истинной причины своей болезни. Осмотрелась и увидела впереди высокого незнакомца. Он приближался ко мне быстрым шагом. Помахав ему, поняла, что без посторонней помощи я до главного корпуса академии не доберусь. Помогите мне, пожалуйста. Подождите, ответил он мне. Не двигайтесь, я сейчас. Хорошо, опустила руку и, приложив ее к голове, поняла, что солнце сегодня печет нещадно. А свой плащ я где-то оставила. Да и шляпки у меня с собой не было. У меня вообще ничего не имелось, кроме платья и туфелек, что были на мне. Через несколько секунд передо мной стоял мужчина с длинными волнистыми волосами, которые ложились на плечи мягкими волнами. Он был молод и красив, какой-то естественной и благородной красотой, которую не встретишь на улице». Такие мужчины обычно живут в королевских замках или дворцах». Вспомнив про своего принца Райлона, я заметно погрустнела, и улыбка сошла с моего лица. «Вам плохо?» Спросил мужчина, которого я прежде раньше не видела. «Возможно, это был новый преподаватель? Травологии?» «Точно. Ну все, не видать мне места в академии, как своих ушей». «Не знаю» посмотрела в карие глаза незнакомца и хмыкнула. «Мы раньше не встречались?» «Нет, я бы запомнил». «Позволите?» Протянул мне свою руку, и я кивнула. Он аккуратно сжал мою ладонь, а другую руку положил на талию. «Идемте туда. Там стоит беседка, где можно посидеть и передохнуть. Жара сегодня неимоверная». «Вы правы». А я забыла свою шляпку дома. Хмыкнула, потому что это была правда. Я все оставила в отцовском доме. Дорожный саквояж, шляпки и академические платья. А еще честь и своего фиктивного мужа. Но всех больше мне жалко того, как я поступила со своим старым отцом. Оставила его одного и сбежала, как непутевая дочь. Без шляпки никак нельзя. «Особенно даме». Он пропустил меня вперед, и я села на лавочку в тень. Выдохнула и почувствовала себя лучше. «Спасибо вам большое», — протянула ему руку. «Меня зовут Лира Монтера. Я когда-то здесь училась». «Когда-то», — засмеялась и, прикрыв губы ладонью, извинилась. «Неделя назад выпустилась отсюда». «Правда?» — сложила руки на груди. Ухмыльнулся. Как еще раз вас зовут? Лира Монтера. Да, закивал головой и хлопнул в ладоши. Какой же я дурак? И как я мог не узнать знаменитую адептку курса травологии? Простите, нахмурилась. Вы знаете меня? Естественно. Мое имя Гербранд Гудман. «Сын Сальвиуса!» «Не может быть!» Улыбнулась и посмотрела на красивого мужчину. «Вот откуда мне показалось, что я вас знаю. Вы удивительно похожи на вашего отца!» «Ну да, ну да!» Хмыкнул и почесал подбородок. «Мне все об этом говорят. Сходство невероятное. Но оно только внешнее. Мы с отцом очень разные». «Во всем. И скоро вы в этом убедитесь, Лира Монтера. А может и нет. Кто знает?» Поднялся и, вскинув руки, пошел из беседки. гербранд крикнула ему вслед, и тут же вскочила, но моя голова вновь закружилась и меня к тому же замутила. «Постойте!» Уже тише, но этого хватило, чтобы мужчина остановился. Нехотя развернулся словно сделал мне одолжение ректор гербранд Гудман» сощурил глаза и бросил на меня уничтожающий взгляд я слушаю простите ваш отец обещал мне должность в академии должность преподавателя магии и травологии слабо улыбнулась понимая что проиграла эту битву так и нахмурил брови и сложил руки крест-накрест. «Я могу работать здесь?» Поднялась, держась за лавку рукой, в надежде не рухнуть на землю. «Мне некуда больше идти. Вы сами сказали, что знаете меня. Я закончила академию с высшим баллом и алмазным дипломом». «Я знаю, как вы закончили, и знаю, что предлагал вам мой отец». «Но насколько мне не изменяет память?» «Вы отказались от предложенной должности?» «Да, это так», — сделала шаг мужчине, который сейчас являлся здесь самым главным. Он был ректором, и от него зависело все, в том числе и моя судьба. «Но в тот момент я не могла остаться. Мой отец — старый человек, который болеет, и ему нужен уход». «Но сейчас вы здесь», — посмотрел на меня, — а потом в сторону, откуда я пришла. И вашего отца я здесь не наблюдаю. Он остался дома. Опустила глаза и поджала губы. Я собиралась привести его сюда, если устроюсь преподавать в академии. Сюда? Улыбнулся, а затем громко засмеялся. Вы ведь сейчас не шутите, Монтера, правильно? Нет, не шучу. Говорила все тише и надеялась провалиться под землю. Мне было дурно, подташнивало, и голова начинала болеть. Наверняка я подхватила что-нибудь от лорда Райлана Балларда. Последний раз, когда я видела его, он выглядел неважно. «Здесь вам неблаготворительная организация. Это одна из самых больших и престижных магических академий столицы». «Если вы не забыли, то я вам напомню, здесь учатся только самые одаренные адепты, родители которых могут позволить обучение своих детей, да и преподаватели одни из самых лучших». «Я лучшая!» — подняла подбородок и посмотрела в глаза этому высокомерному сусунку, который смел называть себя ректором, «Ваш отец это подтвердит?» «Мой отец здесь больше не работает, так же, как и вы». Отвернулся и пошел прочь, а потом резко остановился и бросил через плечо. «Я помню тебя, Лира Монтера, и твою выходку на третьем курсе, а вот помнишь ли ты и меня».